Глава двадцать первая Темнело, а мы все лежали на берегу, не двигаясь. Мне было очень холодно, но жаловаться я не смела. Понимала, что ничем он помочь мне не сможет, только переживать заставлю. Но, кажется, вьюга и сам сообразил, что нужно как-то улучшать наше положение. Отвязав узелок с собранными вещами, он дернул полосы ткани, которые соединяли наши тела. Они подались не сразу. Перестарался я. пробормотал мужчина, дёргая за узлы. «Если бы утонул, тебя за собой тащил. Впредь буду умнее». От его слов я скривилась. Пессимист непробиваемый. «Ну ничего, у меня будет время чуть-чуть его характер переделать». «Чего умолкла?» неуверенно шепнул северянин. Наконец, отвязав нас друг от друга, он отбросил в сторону полоски ткани. «Пытаюсь понять, ты таким угрюмом уродился или это приобретенное? Подделай я его. Живыми выбрались, тут бы радоваться, а он дуется». «Нет». Мужчина скупо улыбнулся. «Я всегда любил шумные компании, развлечения, шутки, гуляния, даже во время боевых походов». Он умолк, не договорив. Уголки рта опустились, делая его лицо привычно мрачным. «Как ты умер, Вьюго?» Этот вопрос вырвался прежде, чем я сообразила, что он может ранить душу мужчине. «Прости, я помню, пыточная, да?» «Умер, как и все», — прорычал он нехотя. Какое-то неловкое молчание повисло между нами. Недоговоренность, что ли? «А я тоже однажды умерла, и, как и ты, в плену у Гурон», — пролепетала я, желая разговорить своего спасителя. «Но случилось. Но договорить я не смогла, резко подскочив». Северянин, бросив рядом со мной развязанный узелок, устремился в лес, что начинался у самого берега реки. Я ничего не поняла. Что это с ним? Что вообще происходит с этим мужчиной? Я ведь ничего такого не сказала. Простое воспоминание. Проследив взглядом за исчезающим в тумане мужчиной, я только пожала плечами. Ну и как это понимать? Надеюсь, он вернется. Хотя о чем это я? Конечно, он меня не оставит. Тяжело вздохнув, я потянула на себя узелок. Оттянув уголок ткани, с любопытством заглянула внутрь. Пара целых рубашек, железная кружка, короткий нож. Шмыгая потекшим носом, я перебирала вещи. Здесь было все таким непривычным, но чем дольше я крутила в руках огниво и нож, тем отчетливо я понимала, что это наверняка личные вещи воина. Кем Юго и являлся. Знать бы, что с ним случилось. Отчего он дерганый такой, и почему упорно не желает слышать об исцелении? Утерев нос, я обхватила голову руками. Боль и ломота во всем теле возвращалась. Завалившись на бок, притихла. Мне было тяжело даже думать. Прошла пару минут, и мужчина вернулся с небольшой охапкой сухих ветвей и корой. «Сейчас я разведу костер. Туман здесь плотный, он скроет наше присутствие». Пробубнил он себе под нос, не бросив на меня и короткого взгляда. «Я могу тебе помочь?» Тут же засуетилась я и попыталась подняться. «Не можешь». Все так же, не глядя на меня, пробормотал он. «Ложись ближе к будущему костерку и отдыхай». Я растерялась от таких немного резких слов. «Вьюго, я не балласт?» Тихо произнесла, пытаясь заглянуть ему в глаза. «Я много на что способна». «Я верю». кивнул он но пока ты будешь лежать и пытаться согреться ты больна надеюсь с этим спорить не будешь поджав губы я все таки сделала что он сказал нет не потому что подчинилась а потому что действительно чувствовала себя ужасно в носу щипало, а горло нещадно драло даже глотать стало больно через пару минут весело затрещал огонек вытащив из узелка металлическую солдатскую кружку в на пару мгновений задумался. «Мне травы найти нужно, но оставлять тебя одно страшно», — наконец глухо произнес он. «Ты постоянно забываешь, кто я?» Я недовольно улыбнулась. «Мне достаточно просто согреться и отлежаться. Мой дар меня же и излечит». Вьюга все-таки взглянул мне в глаза. В его взгляде было столько страха и неуверенности. «Что-то не так?» — шепнула я. Мужчина лишь покачал головой. «Вьюга! Да что ты скрываешь?» — разозлилась я. Он снова покачал головой и встал. «Я осмотрюсь», — ровно произнес он. «Буду неподалеку. Если что, просто кричи». С этими словами он спешно скрылся в тумане. Мне стало не по себе. Я чувствовала, что что-то не так. Почему он думает, что я не приму его? Мужчины, что творится в их душах? Свернувшись на боку, я всматривалась в разгорающееся пламя. Оно дарило желанное тепло. Мои глаза слепались, накатила такая слабость, что бороться не было больше сил. Над головой шелестела листва, ветер пел свою колыбельную, река ему вторила всплеском воды. Никогда бы не подумала, что в тумане может быть так спокойно и хорошо. Хрустнула ветка. Встрепенувшись, я затравленно осмотрелась, но никого не увидела. Звук повторился. Присев, я осмотрелась в туман. В юго, шепнула одними губами. На меня кто-то шел. Силуэт становился все отчетливее. Сглотнув, я понимала, что нужно закричать, только голос от страха пропал. Туман отступил, и на берег вышел олень. Его голову украшали массивные ветвистые рога. Такого красивого зверя я никогда не видела. Пройдясь всего в паре шагов от меня, зверь с интересом взглянул на огонь. В лесу снова хрустнула ветка. Олень остановился и повел ушами, а потом резко рванул вдоль берега. Проводив его взглядом, я сглотнула. «Лестра». Это был в Юго. Что-то случилось. «Олень». Я указала пальцем в том направлении, куда скрылось животное. «Да, тут много зверья. Голодными не останемся. Только приду немного в себя». «Ты ранен?» Я наконец вспомнила о том, как мы прыгнули в воду и что основной удар пришелся на его спину. «Да что мне будет». Отмахнулся он. Но я подметила некую скованность в его движениях. Громко чихнув, решила все же лично удостовериться, что он цел. «Сними себе это мокрое трепье, скомандовала я. «И покажи спину». Меня одарили снисходительным взглядом. Шмыгнув носом, я сложила руки на груди и выпятила вперед подбородок. «Ничего, я тебе, красавица, показывать не буду», – проворчал он в ответ. «Не нужно тебе на таких, как я, смотреть». Платоядно улыбнувшись, я приподняла бровь. «Сказал, не сниму», — пробубнил он. «Делай, что сказала, а то силой сдеру». Оскалившись, не в очень доброй улыбке, прорычала я. «Терпеть не могу мужское упрямство». «И как же ты, мелкая, со мной справиться собралась?» — усмехнулся вьюгу. «Зря ты меня недооцениваешь, северянин». Я высокомерно задрала нос. «Найду на тебя управу, и не сомневайся». «Ну, раз пошли в ход угрозы, то чего уж, смотри!» Он одним движением стянул себе рваную косоворотку и повернулся спиной. От увиденного мне стало плохо. Бордовый синяк начинался от плеч и шел до самой поясницы. «Как тебе, наверное, больно!» — шепнула я. «Почему ты сразу не сказал? Мне нужно было тебе помочь!» Поднявшись, я приблизилась к нему и провела рукой по плечу. «Это так странно!» Хмыкнул Фьюгу. «Ты не брезгуешь касаться меня». «Что?» «Не поняла я». «Живые боятся умертвей, даже если их тела не тронула гниль смерти». Не выдержав, я обняла мужчину со спины и придвинулась к нему всем телом. «Не надо», — выдохнул он. В ответ я коснулась губами его теплой кожи. «Не надо, Лестра». «Молчи». Я сильнее прижалась к нему. ощущая, как под моей ладонью ускоряется его сердце.